Глава двадцать первая. «Отведите ее в темницу, девочки!» — распорядилась Келли. Врану потащили по туннелю, она кричала. Корабелла подняла зеленую керосиновую лампу повыше, лицо ее светилось призрачным светом. Врана тащилась по каменному коридору, скользкому от водорослей и ракушек. Было сыро и холодно. По стенам ползали светлячки. Врана сжимала живот руками, она замёрзла, ее подташнивала. Люперца трясла лохматой головой и терлась шерстяным загривком овранены джинсы. «Живее!» — рявкала она. Камеры темницы представляли собой пещерки, высеченные в скале, с отверстиями, прорубленными в сторону моря. В каждой двери было по круглому окошку вроде иллюминатора. В эти окошки просачивался серый свет — По дороге Врана слышала стоны, отчаянные крики о помощи. Она обязательно отсюда сбежит, и пяти минут больше здесь не останется. «В каждой камере окошко с видом на море», — заметила Карабелла. «Правда прелестно». Они добрались до камеры в конце туннеля, дверь была заранее открыта. «Давай, заходи, Врана», — прорычала Люперца, подталкивая ее внутрь мокрым волчьим носом. Врана шагнула в комнатушку, такой мерзкой, она еще отродясь не видела. Пол, склизки от водорослей, покрывались сено и опилки. Стены были из того же шершавого камня, что и туннель, холодного и влажного. Врана скривилась от отвращения, со стен стекала какая-то слизь, оставалось надеяться, что это просто грязная морская вода или ламинария. В комнате было пусто, стояли лишь грязное ведро, и треснувший кувшин с водой. В углу валялся кусок драной мешковины. Корабелла не соврала. Вот оно, окошко с видом на море, но вране оно не показалось прелестным. «Я здесь не останусь», — произнесла Врана, запинаясь. «Мне холодно, и я хочу есть». Люперца встала на задние лапы, подняла переднюю, изображая официантку. «Доставка не предусмотрена», Но мы принесем тебе миску каши и несколько деликатесов. Да, туалета здесь нет. Придется тебя за собой убирать. Мы, знаешь ли, не рабы, челов. Зато получишь бутылку с водой. Любая девочка в пучине нуждается в бутылке с водой. Правда же, мы очень добренькие?» Добавила Карабелла, и по лилейно-белым щекам расплылась улыбка. «Погоди!» — вмешалась Люперца, вставая на все четыре лапы. Она взвыла, вокруг нее засиял оранжевый свет. Врана зажала уши ладонями, спасаясь от этого жуткого воя. Из круга оранжевого света выскочила люперца девочка, одетая по-другому, в блестящем серебристом топике и голубых джинсах в обтяжку. «Мало кто в замогильнике умеет так ловко превращаться», — похвасталась Карабелла. Люперца замерла, потом уперла руки в бока и покачала бедрами. Ты хочешь сказать во всем мире? Как тебе мой прикид, Врана?» Врана промолчала, но ответить ей хотелось так. «Да, Люперца, ты настоящий злобный оборотень, потому что раньше прикидывалась моей подругой». Врана отступила в угол, потрогала одеяло из мешковины. На ощупь хуже некуда. Повернулась к окну, взгляд устремился к морю. Она с трудом, но сдержала слезы. Не хотелось, чтобы видели, как она плачет. «Ах, какого моря света красивого!» — вздохнула Люперца. «Вот только когда наступает ночь, гаснет весь свет, кроме света луны». Корабелла придвинулась поближе. «Берегись, крыс, их в темноте не видно, они иногда ползают по телу, могут отгрызть уши и пальцы ног». «Принесу мисочку еды», — сказала Люперца. развернулась и вышла. Врана рухнула на пол полточный мешок угля, она дрожала всем телом, сырость добралась до костей, она спрятала голову между коленей, но все равно было слышно, как Карабелла играет в классике. Ее злобный визгливый голос так и резал слух. Врана попыталась сосредоточиться на шорохе волн, веки отяжелели, ее клонило в сон.